Он же не сторублёвая ассигнация, чтобы нравиться всем. Выйдя с узкой парковой дорожки на широкую аллею, Михаил Александрович удвоил бдительность и осторожность. Я прекрасно понимаю, что никто из императоров не позволит ни одному своему министру принять вызов. Просто интересно было бы понаблюдать, что станет делать Витт. В смысле, как станет изворачиваться? Между прочим, он недурно стреляет. Пренебрежительно махнув рукой, Курсант аркельерейской академии за одно выбросил и потрёпанный цветок. Недурно в сравнении с кем? Взять вот хоть его самого. По мнению приятелей, родственников и почти всех знакомых, Михаил был отменным стрелком, но при всём старании он пока не с даже близко не подошёл к той лиге, в которой давненько обретался прогуливающийся рядом человек. Впрочем, какие его годы. Возвращаясь к террористам, скажи, Александр, Есть что-то определённое? Или Огренев задумчиво поглядел на газон, радующий глаз зеленью свежих трав и отчаянно жёлтыми пятнами одуванчиков. Нет, ничего такого. Просто как-то всё нехорошо складывается. Только император начал продвигать законы, направленные на успокоение и улучшение жизни всей империи в целом, как тут же пошли нехорошие шевеления. К примеру, в апреле сего года в Лондоне прошёл учредительный съезд партии социалистов-революционеров. Сами себя они называют осэрами и заявляют, что являются прямыми наследниками народовольцев. Следовательно, и методов политической борьбы от этих господ следует ожидать в духе покойных бомбистов. Коснувшись ладонью ветки молодой сирени, Агренев провёл кончиками пальцев по плотным листикам низенького куста. В марте и уже у нас в Минске состоялся нелегальный съезд представителей различных марксистских организаций. Эти делегаты провозгласили образование Российской социал-демократической рабочей партии и даже приняли какой-то там манифест. Конечно, полиция не дремала, но обезвредить удалось только часть организаций, приславших своих представителей. А кое-кто из видных марксистов вообще эмигрировал за рубеж, где ни полиции, ни жандармам их не достать. Оставив Сирень в покое, хозяин Колизеума вернулся на серые плитки аллеи. Всеобщий еврейский союз рабочих в Литве, Польше и России вроде как успешно разгромили, но это не так. Уничтожены лишь ветки и листва, а корни остались целы и вскоре дадут новые всходы. Как видишь, тенденции не радуют. Сначала бунт, затем эсэры с явной экстремистской программой, затем марксистская РСДРП. И все три партии изначально нацелены на, пощёлкав пальцами, князь припомнил нужную формулировку, изменение существующего политического строя Российской империи. А мы оба прекрасно знаем, что законные способы у них для этого отсутствуют. Да. Более того, эти господа умеют учиться на своих ошибках. Ты верно слышала об относительно недавних волнениях в Царицыне. Короткий кивок в ответ был практически незаметен. Не самая лучшая страничка в истории Российской империи. Неделю назад в Орловской губернии началось нечто подобное. Администрация Брянского рельсопрокатного железнодорожно-механического завода в очередной раз сократила расценки за дельные платы. В ответ все мастеровые просто не вышли на работу, выдвинув экономические требования. Пока случившееся замалчивается, цензорам даны соответствующие указания. Но в сравнении с Поволжскими беспорядками, не самое худшее, что могло случиться, или я не прав? Отчего же очень даже прав. Никто ведь не бунтует против государя императора, не громит винные лавки, не призывает полить по мести, как это было в Царицыне. Люди просто устали от скотского к ним отношения и перестали выходить в свои смены, от чего завод намертво встал, а владельцы понесли существенные убытки. И будут терпеть их и далее, пока у бастовавших не кончатся деньги на пропитание. Месяц-другой, я думаю, они по своим домам спокойно пересидят. Тем более скоро посевная, а почти все мастеровые имеют или небольшой надел, или родственников в окрестных деревнях. С десяток шагов мужчины прошли в полном молчании. Затем младший брат императора заговорил, негромко размышляя вслух. Весьма интересное решение. Хм, эсэры или марксисты? Нет, пожалуй, второе. Именно последователи господина Маркса ориентируются на рабочий класс. Вероятно, они предусмотрели аресты участников учредительного съезда и решили нанести ответный удар. Подготовились, организовали мастеровых, заранее собрали деньги, Если их требования удовлетворят, это будет воспринято как крупный успех. Но и в противном случае их выгода несомненна. Наверняка возле завода отираются несколько иностранных писак, готовых в самых мрачных тонах описать подавление стачки. Французские, немецкие и английские репортёры, совершенно случайно решившие посетить российскую глубинку. А насчёт чёрной краски и преувеличений Если рабочие начнут кидать камнями в казаков, те в ответ устроят такое, что и придумывать ничего не потребуется. Ну да. Подумав ещё немного, его императорское высочество решительно определил: виновными назначат администрацию завода. Хм, да? Попробовать договориться с мастеровыми, не доводя дело до крайности, одновременно удалив из города иностранных репортёров. Хм. Как последнее средство попробуют надавить на владельцев предприятия, чтобы те пошли на уступки, пусть даже временные. Забыл сказать, среди требований рабочих повышение расценок, сокращение рабочих смен до 11 часов и обязательное введение на заводе преславутого кодекса Огренева. Мне уже попытались высказать много всего интересного в Министерстве внутренних дел. Как раз перед тем, как в Министерстве финансов предложили съездить на место и каким-то образом урегулировать столь неприятную ситуацию, отвернувшись, великий князь самым неприличным образом хрюкнул и за всех сел, сдерживая смех. "Да уж, предприимчивость вид ты скоровей идёт в поговорке. И что же ты ответил на предложение потаскать каштаны из огня для других?" Пока весь в сомнениях. "Такая ответственность, боюсь, не справиться. Ну и торгуюсь понемногу". Фырканье пополам со сдавленным кашлем подтвердило, что Михаил не сомневается в талантах друга. Уж тот за свои услуги возьмет по-царски. Пройдя в относительный порядок, членов густейшей фамилии чуть расширил глаза и галантно уступил дорогу весьма эффектной молодой даме, чья мимолетная улыбка вызвала в теле такую сладкую дрожь. — Но это же он! Я запрещаю, слышите? Я говорю нет! Пустите меня, вы хам и мужлан! Сначала послышались два резких хлопка пощечин, затем сквозь зеленеющий кустарник, наперерез двум друзьям, выбежала молоденькая девушка тех опасных лет, когда чувства толкают на совершенные безумства. А следом проломился ее кавалер, заметно старше и солиднее, но при том ничуть не разумнее. Поймав беглянку за руку, он резко дернул, разворачивая к себе, и с размаху вернул болезненную ласку. Шлюха, между нами всё кончено. Оттолкнув задохнувшуюся от увесистой пощёчины мадмуазель, прямо на Михаила, полыхающий багровыми щёками ревнивец, как кабан вломился в бедную сирень. Жоржи, ах, оставьте меня! Разрыдавшись в голос и спрятав лицо в ладонях, экзалтированная девица помчалась в другую сторону, оставив великого князя оттискать рукоять пистолета. Впрочем, долго собираться с мыслями ему не дали. С другой стороны, к нему на перерез кинулся мешковато одетый мещанин с подозрительным свертком-узелком в руках. Рохнул на землю бегунок, получив в грудь и шею два увесистых желатиновых шарика. Взлетел вверх, крутясь белоцветастым волчком сверток с тем, чтобы по приземлении вспухнуть темно-синим грибком вонючего дыма. Гуляющая публика с удивительным равнодушием продолжала свой променад. Убитый бомбест с шипением схватился за шею и измарал пальцы в чём-то подозрительно жёлтом, и на этом результаты неудачного покушения и закончились. Как ты лихо на землю нырнул, прямо как в воду рыбкой, ещё бы саженками отгрёб раз-раз. С достоинством вздев себя на ноги, его императорское высочество надменно парировал, зато жив После чего осмотрел себя повнимательнее и досадливо констатировал, что форму всё равно придётся менять. Травинки, листики ещё ладно, но вот следы от раздавленных одуванчиков на животе и пятна сырой земли на коленях. Смерив довольного Михаила ещё одним укоризненным взглядом, князь Огренев подошёл и ткнул пальцем в неприметный разрез. Что э, но когда? Следующие полминуты Член императорского дома Гальштейн-Готторп Романовых наглядно демонстрировал, что он, как никто другой из своих родственников, близок к народу. Особых перлов, конечно, не выдавал, но специфической образованностью всё же блеснул, да. Но он же ударил её абсолютно всерьёз. Конечно, всё было натурально: пощёчины, слёзы и разрез от стилета. Хотя вместо него в этот раз выступила пластинка лезвия от безопасной бритвы. Стиснув несчастную пневматику, все-таки успешно прирезанный августейший курсант глубоко вдохнул, выдохнул и устало рассмеялся. — Познакомишь меня с ней? — Конечно. Но должен сразу же предупредить, что эта мадмуазель весьма большая поклонница маркиза де Сада. Ну, знаешь, порка с теком, связывание, прочие милые шалости. Поулыбавшись, ошарашенному виду друга, Александр окончательно его добил. На 2 года тебя младшим, свободен от отношений и очень любит свою работу. Так что по-прежнему желаешь, хмм, <смех>, расширить горизонты и испробовать доселе неизведанное. К примеру, чёрт, всё, больше никаких подробностей. Как скажешь, Мишель, как скажешь. Вскинув руку, владелец колизеума подал сигнал, и тотчас гуляющая публика по армейский образцово развернулась и поспешила на выход. Собственно, и встреча, тренировка друзей тоже подходила к своему окончанию. А те две прелестных барышни, что взирали на меня с почтливого удаления, они тоже? То, что сидела лицом к тебе, отлично читает по губам, причём на трёх языках. Вторая её помощница-хранительница. Чёрт, чёрт. Да, жизнь полна разочарований. Пойдём